Альбрехт Альдорфер. Годы жизни 1480-1538. Битва Александра Македонского с Дарием. 1529. Старая пинакотека, Мюнхен. Альбрехт Альдорфер один из наиболее выдающихся художников Северного Возрождения, глава Дунайской школы живописи. Родился в Регенсбурге. Предположительно, его отец был художником и сам обучал сына. Основные работы: алтарь в монастыре Святого Флориана около 1512, украшение молитвенника императора Максимилиана I 1513, История Сусанны» 1526, Битва при Иссе 1529. Был членом сначала большого, затем малого городского совета Регенсбурга и главным архитектором города. О жизни Альбрехта Альдорфера, уроженца Регенсбурга и виднейшего представителя Дунайской школы, известно совсем немного. Но вот его работа Битва Александра Македонского с Дарием или Битва при Иссе считается одним из лучших произведений мировой живописи, и уж точно одним из самых величественных. К тому же, это первая историческая композиция в искусстве северного возрождения. Картину заказал художнику Вильгельм IV, герцог Баварии, в 1528 году. По замыслу заказчика, она должна была стать частью цикла из восьми работ, посвящённых великим битвам прошлого. К работе над серией привлекли несколько известных мастеров, среди которых оказался и Альдорфер. Сюжетной основой произведения послужило знаменитое сражение при Иссе, где войска Александра Македонского разбили армию персидского царя Дария, а сам он, чудом избежав гибели и плена, смог убежать и укрыться за стенами Вавилона. Эту историю художник, скорее всего, изучал по исторической хронике Гартмана Шедели. Довольно небольшая по размерам картина, 158х123 сантиметра, Достаточно чётко делится на три части по горизонтали. Нижнюю занимает сражение между армиями македонцев и персов. Воины изображены в современных для 16 века доспехах. Македонцы в униции бело голубого цвета, а персы в красной. и у некоторых из них на головах тюрбаны. Александр Македонский руководит сражением из правого угла картины. Он изображён отдельно, верхом на своём белом коне Буцефале. Дарий бежит с поля боя в колеснице, запряжённой тремя конями, в самом центре картины. Воины Александра очень напоминают европейских рыцарей, а персы современных им турок. Возможно, это указание на актуальные для художника события, связанные с осадой турками Вены в 1529 году. В центральной части произведения горный пейзаж с руинами, башнями укреплённого замка и городскими постройками. А также часть морского побережья. Это восточная часть Средиземного моря с островом Кипр, за ним перешеек, соединяющий Азию и Африку, и Красное море. А правее Египет с дельтой Нила, легко узнаваемой по семи рукавам реки. Альдорфер писал этот пейзаж по географическим картам своего времени и сделал его точным, узнаваемым И при этом абсолютно фантастическим, поскольку увидеть одновременно всё, что художник уместил на картине, невозможно. Город Ис более похож на типичный южнонемецкий городок XVI века. В верхней части выписано темнеющее небо, на котором можно одновременно увидеть восходящий лунный серп и заходящее солнце. Присутствие небесных светил, по замыслу художника, должно придавать характер вне вневременности. В центре верхней части своей работы Альдорфер помещает картуш с латинским текстом: Александр Великий победил последнего Дария, после того как были убиты 100 тысяч пеших персидских воинов и более 10 тысяч всадников, и взяты в плен мать, супруга и дети короля Дария, в то время как Дарий скрылся с тысячу всадников. Шнур с кольцом, свисающий с таблички, помогает определить главную ось картины и направляет взгляд точно в центр, где происходят основные события. Альдорфер вышел за рамки задачи, поставленной заказчиком, и создал не иллюстрацию к локальному эпизоду всемирной истории, а поистине апокалиптическое произведение, повествующее о глобальной битве, в которой сошлось всё человечество.